Глава 35 и последняя, где развертывается величественный сон сатаны. Пройдя семь высоких террас, поднимающихся от крутого берега Ганга к храмам, скрытым среди лиан, пятеро ангелов сквозь былые аллеи достигли одичалого сада, полного ароматных гроздьев и смеющихся обезьян, в глубине которого они нашли того, за кем явились. Архангел облокотился на черные подушки, вышитые золотым пламенем. У его ног покоились львы и газели. Обвившись вокруг деревьев, ручные змеи обращали к нему свои ласковые глаза. При виде ангельских посетителей его лицо омрачилось печалью. Еще тогда, когда с виноградным венком на лбу, неся свой скипетр увитой лозой, он научал и утешал людей, его сердце много раз переполнялось печалью. Но никогда еще со времени славного падения его прекрасное лицо не выражало столько тоски и боли. Зита сказала ему что черные знамена во множествах собираются во всех пустынях земного шара, и что освобождение задумано и подготовлено в тех областях неба, где было зажжено и первое восстание. И она добавила: Государь, твоя армия тебя ждет. Веди ее к победе, друзья. Ответил великий архангел. Я знаю, зачем вы пришли. Корзины плодов и соты меда ждут вас в тени этого высокого дерева. Солнце готово опуститься в розовые воды священной реки. Когда вы вкусите, вы приятно уснете в этом саду, где царствует разум и наслаждение с тех пор, как я изгнал отсюда дух старого Демиурга. Завтра я дам вам ответ». Ночь распростерла над садом свои синие покрывала. Сатана заснул, и ему приснился сон. Он видел себя во сне, парящим над землей, ее же видел покрытой восставшими ангелами, прекрасными, как боги, глаза которых метали молнии. И от одного полюса до другого доносился к нему общий, единственный крик, составленный из мириадов криков, звучащий надеждой и любовью, И сатана отвечал на него, «Вперед! Померяемся с нашим старым врагом в его горнем жилище!» И он повел через небесные равнины бесчисленные войска ангелов. И сатана узнал, что произошло тогда в небесной твердыне. Когда весть о втором восстании дошла туда, отец сказал сыну, «Непримиримый враг поднимается снова». «Надо подумать и принять меры к защите, чтобы не потерять нашего горнего места». А сын, единосущный отцу, ответил. «Мы восторжествуем под знаком, который дал победу Константину». Негодование охватило гору Господню. Верные серафимы заранее обрекали восставших ужасным карам, потом задумывались, как их разбить. Гнев зажженный во всех сердцах воспламенил все лица, не было сомнения в победе, но боялись измены. Уже были объявлены всем шпионам и трусам вечные муки. Кричали, пели старые гимны, хвалили Господа, пили мистическое вино, но раздутое их мужество было готово рухнуть, и тайное беспокойство закрадывалось в темные глубины души. Архангел Михаил принял верховное командование, Он укреплял всех своим спокойствием. Его лицо, отражавшее его душу, выражало презрение к опасности. По его приказанию начальники над громами, керубы, разжиревшие от долгого мира, обходили тяжелыми шагами все стены священной горы и, обведя громовые облака Господа медленным взглядом своих воловьих глаз, старались разместить божественные батареи. Осмотрев укрепление, они доложили всемогущему, что все готово. Совещались о плане защиты. Михаил стоял за наступление. «Это, — говорил он как настоящий военный, — есть основной закон. Или нападать, или отбиваться. Середины здесь нет». «К тому же, — добавлял он, — атака особенно подходит к пылкости престолов и властей». Об остальном нельзя было добиться ни единого слова, от доблестного вождя. И это молчание, казалось, было признаком гения, уверенного в себе. Как только был обнаружен неприятель, Михаил послал ему навстречу три армии под командой архангелов Уриила, Рафаила и Гавриила. Знамена восточных цветов развернулись в эфирных полях, и громы катились среди звезд. Три дня и три ночи на горе Господней не знали ничего о судьбе любимого и страшного воинства. На заре четвертого дня... Стали доходить неопределенные и смутные вести. Говорили о неполных победах, об оспариваемом триумфе. Слухи об успехах вырастали и рассеивались в несколько часов. Молнии Рафаила, обращенные на восставших, как уверяли, пожгли целые их полчища. Войска, которые вела нечестивая Зита, были погребены, как утверждали хорошо осведомленные лица в вихрях Огненной бури. Говорили, что свирепый Стар скатился, перевернувшись вверх ногами в бездну с такой быстротой, что чудовищные проклятия, изрыгавшиеся его ртом, кончились ужасающим треском, который испустил его зад. Уже многие говорили, что сатана, обремененный бриллиантовыми цепями, снова повержен в бездну. Между тем, вожди трех армий совершенно не присылали никаких вестей. К вестям о победе стали примешиваться глухие слухи, которые заставляли опасаться нерешительного исхода и даже поспешного отступления. Дерзкие голоса уверяли, что один дух последней категории, ангел-хранитель, ничтожный Аркадий, обошел и расстроил блестящую армию трех великих архангелов. Рассказывали также о массовом переходе на сторону неприятеля в северном небе, где разразилось первое восстание до начала времен. Иные даже видели черные тучи неверных ангелов, летевших на соединение с армией восставших на земле. Но добрые граждане неба не слушали этих ненавистных слухов и цеплялись за победные вести, переходившие из уст в уста с разными добавлениями и подтверждениями. Уже в горних звучали гимны радости. Серафимы воспевали на арфах и цитрах Саваофа, бога громов. Голоса райских избранников присоединялись к голосам ангелов в прославлении невидимого. При мысли об избиении восставших посланцами святого гнева, вздох ликования поднялся от небесного Иерусалима к Всевышнему. Но радость блаженных уже ранее поднялась до такой степени, что не могла больше расти, и избыток их счастья сделал их совершенно нечувствительными. Песнопения не успели еще смолкнуть, как стража, стоявшая на стенах, дала знать о первых беглецах божественной армии, об ощипанных серафимах, спасающихся в беспорядке, о расстроенных рядах херувимов, ковыляющих на трех ногах. Бесстрастным взглядом начальник воинов Михаил измерил величину бедствия, и его ясный ум постиг причину. Воинство Бога Живого начало наступление. Но благодаря одной из фатальностей, которые на войне расстраивают планы самых искусных полководцев, неприятель также предпринял наступление. Результаты происшедшего были налицо. Едва только открылись ворота Твердыни, чтобы впустить расстроенные остатки трех армий, как огненный дождь посыпался на гору Господню. Армия сатаны еще не была видна, а стены из топаза, изумрудные купола и бриллиантовые крыши лопались с ужасным треском под действием электрофоров. Старые громовые тучи пытались отвечать, но они были слишком близко, и их молнии терялись в пустынных равнинах небес. Пораженные невидимым врагом, верные ангелы покинули стены. Михаил явился доложить своему богу, что священная гора перейдет через 24 часа в руки демонов, и что для повелителя вселенной остается только бежать. Серафимы уложили в ларцы драгоценности небесной короны, Михаил предложил свою руку небесной царице, и божественное семейство удалилось из дворца по порфировым подземельям. Потоки пламени лились на цитадель. Заняв свой боевой пост, доблестный архангел объявил, что он никогда не сдастся, и велел высоко поднять знамена Бога Живого. В тот же вечер войска восставших ворвались в трижды святой город. На огненном коне сатана вел своих демонов. Сзади него шли Аркадий и Стар Изита. Так же, как в фиазах Диониса, старый нектарий двигался в шествии на осле. Всюду позади них развивались черные знамена. Гарнизон сложил оружие перед сатаной. Михаил бросил к ногам архангела-победителя свой пламенный меч. «Возьмите ваш меч, Михаил», — сказал сатана. «Люцифер вам его возвращает. Носите его в охрану мира и справедливости». Затем, обратив свой взгляд к начальникам небесных фаланг, он воскликнул могучим голосом. «Архангел Михаил!» и вы, чины власти, престолы и силы, поклянитесь все быть верными вашему Богу. «Клянемся!» — ответили все в один голос. И сатана продолжал. «Чины власти, престолы и силы, из всего прошлого я буду помнить лишь непобедимую доблесть, которую вы проявили, и верность власти, гарантирующую мне ту верность, в которой вы мне поклялись». На следующий день на эфирных равнинах сатана велел раздать войскам черные знамена, которые крылатые воины покрывали поцелуями и орошали слезами. И сатана венчал себя Богом. Столпившись у сверкающих стен небесного Иерусалима, апостолы, папы, девы, Мученики, исповедники, все избранники неба, которые во время самого страшного боя вкушали лишь сладкое спокойствие, испытывали при виде венчания сатаны бесконечную радость. Избранники рая с восторгом встретили низвержение всемогущего в ад и восшествие сатаны на престол Господень. Исполняя волю Бога, воспретившего им печаль, Они стали петь по древнему обычаю хвалы новому господину. И сатана, устремив взгляд в пространство, созерцал теперь тот маленький земной шар, где он когда-то посадил виноградную лозу и образовал первые трагические хоры. И он обратил свой взор к этому Риму, где низвергнутый ныне Бог обманом и подлогом создал свое царство. Святой человек управлял тогда церковью. Сатана увидел, как он плакал и молился. Он сказал ему, «Веряю тебе, супругу мою, береги ее верно. Вручаю тебе право и власть располагать доктриной, учреждать таинства, издавать законы для охранения нравов. И всякий верный должен повиноваться тебе. Моя церковь вечна». И врата ада не одолеют ее. Ты непогрешим, все неизменно. И преемник апостолов почувствовал себя объятым радостью. Он полницей ответил: Господин мой, Бог мой, узнаю твой голос. Твое дыхание, как бальзам, пролилось мне на сердце, да светится имя Твое. «Да будет воля Твоя, как на небеси, так и на земли! Не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого!» И сатане были приятны хвалы и поклонения. Он полюбил слушать, как превозносят его мудрость и могущество. Он с радостью слушал песнопения херувимов, восхваляющих его благодеяния, и ему совсем не доставляло более удовольствия слушать флейту Нектария, потому что она воспевала природу уделяло насекомому и былинке часть его могущества и любви и вещала счастье и свободу. Сатана, который прежде содрогался при мысли, что горе царствует в мире, теперь чувствовал себя недоступным страданию. Он считал теперь страдание и смерть за счастливые следствия своего всемогущества и своей благости. И кровь жертв дымилась перед ним, как благоуханный фимиам. Он осуждал знание, ненавидел любознательность. Он сам отказывался чему-нибудь учиться из боязни, что познав новое, он даст всем увидеть, что не знал этого раньше. Он полюбил тайну, и считая, что власть его ослабнет, если он будет всем понятен, притворялся непостижимым. Грубая теология туманила его мозг. Он решил однажды провозгласить себя по примеру предшественника единым богом в трех лицах. После этого провозглашения, увидев, что Аркадий улыбается, он прогнал его со своих глаз. Уже давно и старые зиты возвратились на землю, и века проходили как мгновенья. Но вот однажды, с высоты своего трона, он устремил взгляд в самую глубину бездны, и увидел Иолдобаофа в гиене огненной, куда он его вергнул после того, как сам долгое время был прикован там. Иалдабаоф и среди вечного мрака сохранил свою гордость. Почерневший, сломленный, страшный и величественный, он поднял к дворцу небесного царя взгляд презрения и отвернул голову. И новый бог, наблюдая своего соперника, увидел, как по его печальному лицу прошла тень мысли и доброты. Теперь Баов созерцал землю, и, видя, что она объята горем и страданием, питал в своем сердце благие мысли. Вдруг он поднялся и, рассекая эфир своими огромными руками, как веслами, полетел на землю, чтобы учить и утешать людей, и уже его огромная тень кинула, На несчастную планету тень, такую нежную, как ночь любви. Сатана проснулся, обливаясь холодным потом. Нектарий и Стар, Аркадий и Зита стояли около него. Райские птички пели. «Друзья», — сказал великий архангел, — «нет». «Не станем завоевывать небо. Достаточно уже того, что мы могли бы это сделать». Война порождает войну, и победа — поражение. Побежденный Бог сделается сатаной, а победитель сатана сделается Богом. Да избавит меня судьба от этой ужасной участи. Я люблю ад, сформировавший мой дух. Люблю землю, где я сделал немного добра, если только возможно сделать его в этом ужасном мире, где все существует только убийством. Теперь, благодаря нам, старый бог лишился своего земного владычества, и все, что мыслит на этой планете, презирает его или не хочет знать. Но какая польза людям освободиться от подчинения Алдобаофу, если дух и Иолдобаофа еще в них? Если они по его образу и подобию завистливы, жестоки, вздорны, жадны, враждебны искусству и красоте, Зачем свергать для них злого Демиурга, если они все равно не слушают дружественных демонов, которые учат истине Дианиса, Аполлона и Мус? Что касается нас, небесных Духов, то мы уничтожим тирана и Алдабаофа, когда уничтожим в себе невежество и страх? И сатана, обратившись к садовнику, сказал: Нектарий. Ты сражался вместе со мной до начала времен. Мы были побеждены, потому что не поняли, что победа есть дух, и что только в нас. В нас самих должны мы преодолеть и уничтожить. И Алдобаофа. Перевод с французского Муратов. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис». В 2020 году. Читал Иван Забелин.